Глава 16 Я вцепился в рукоятку меча с такой силой, что пальцы заболели, и не мог заставить себя ослабить хватку. Сердце продолжало колотиться так, что уши закладывало. «Начнись боем, мне было бы легче совладать с собой», но боя не было. Просто на полу между двумя кроватями лежал мертвый человек. «Наверное, мертвый. Во всяком случае, выбив стекло и, плюхнувшись носом в каменный пол, он не подавал признаков жизни, а на его руке, вытянутой по направлению к госпоже Каллас, проступили две печати, слившиеся в одну. Я не стал вспоминать название рун, лишь отследил цвета по непересекающимся элементам. черный – земля, белый воздух». — говорил Яма с дрожащим голосом. — Следи за языком, — посоветовал я, убирая меч. — Туда мы. — Морт, зачем к нам в окно влетел труп, а? — Не знаю. Если тебя это утешит, то меня такое тоже впервые. Может, он искал гнездо и сбился с пути? — Гнездо? «Наверняка у летающих мертвецов должны быть гнезда, иначе зачем им все это?» Успокаивая Ямаса такой пургой, я быстрее успокоился сам. Привел в норму сердцебиение, пригляделся к трупу. Мужик с темными волосами, маг земли. Печать воздуха наверняка потом вымутил по блату или еще как. Идея о том, что первый полет перепугал его настолько, что он умер от ужаса, показалось мне несостоятельной, хотя бы потому, что на спине обнаружилась колотая рана от меча. — Надо его перевернуть, — решил я. — Нет, нет, Морт, он будет смотреть мертвыми глазами и лучше позвать Милой Рима или Евету и... — Ой, Морт! Емас был простым парнем, я его не осуждал. Ну, разве он виноват, что не принимал участие в зомби-апокалипсисе на дне морском? Ничего, будет у него случай выработать иммунитет к мертвецам. У каждого человека должен быть такой случай, иначе какой смысл в жизни? Мертвец перевернулся легко, был худощавым. Он и вправду уставился в потолок остекленевшими глазами и широко раскрытым ртом. Лицо было незнакомым однако встреть я его в академии внимания бы не обратил черный плащ одежда как та которую носят преподаватели он смог бы подойти ко мне вплотную говоря что нибудь вроде сэр Мортагор, почтенный и милый рим поручил мне разыскать вас чтобы передать а дальше удар ножом в сердце и прощай жестокий мир и нет у меня пока еще не проное Чтобы думать именно таким образом, у меня была веская причина, вырезанная на лбу мертвеца цифра два. Впрочем, этим письмена не заканчивались. Камзолы рубаха были расстегнуты или разорваны, я не обратил внимания, обнажая бледную мертвую кожу. Кожу, испещренную надрезами, складывающимися в слова. Слова оказались перечеркнуты рубленным ударом. Это я удачно попал по уже мертвой плоти. «Меня сейчас вырвет». Яма сосел на пол, глядя на меня умоляющим взглядом. «Морт, зачем ты?» С. Это письмо!» «С благоговением сказал я». Это и вправду было письмо. На этот раз самое настоящее. И я, как маньяк-психопат, сидел над мертвецом на корточках и глупо улыбался, скользя взглядом по его телу. Морт, первонаперво, у меня все хорошо. Живу одна, работаю на любимой работе, ни о чем не жалею. Завела кошку, но надеюсь, что это временно. Или заберу ее потом с собой, когда мы, наконец, осуществим нашу мечту. Ты ведь любишь кошек? Я помню, ты, пьяный, что-то говорил про каких-то некой тян. Там все было очень сложно, однако у меня создалось впечатление, что кошки тебе нравятся. Мне было приятно узнать, что, разлучившись со мной, ты не впал в уныние, а начал уделять время себе и друзьям. Была впечатлена тем, как ты дал отпор первому из ОУ. Возможно, тебе известное имя заказчика. И Если нет, надеюсь, поможет. Это кто-то из крепости. Наш друг Г? Точно не знаю. Очень рада твоей близкой дружбе с А. В этом месте царапинами не обошлось. Мышцы на животе были прорезаны насквозь. Однако ради ее же блага, надеюсь, что... Тут она, кажется, попыталась зачеркнуть написанное, в результате устроила кровавое месиво. Ниже письмо заканчивалось так. попросил у нее защитные амулеты магов воздуха и не теряй бдительности. Сожги мое письмо, пока оно не испортилось. Люблю тебя и жду встречи. Твоя, Н. «Если бы я мог, я бы не сжигал это письмо, а спрятал бы его под матрас. Ночами доставал бы и перечитывал при свете свечи. Ну, вы, я жил не один. Ямос и Тавресий юмора бы не поняли. Да чего там, даже Милый Рим с Лариотисом не поняли бы. Очень уж сложный юмор. Ну и нация тоже умница. Сожги письмо. Где? Вот прям тут, при Ямосе? Нет, я, конечно, могу, тем более сегодня я его еще ничем не удивлял. Теряю, так сказать, квалификацию. Но все же засветить печать огня — это уже через край. Остается оттащить труп в подземную лабораторию Милой Рима, а для этого нужно дождаться ночи. «Ямос», — поднял я голову, — «можно он полежит тут до ночи, а потом я его унесу». «До ночи?» — вытрещался на меня сосед по комнате. «Да ты что, рехнулся? Это ж труп». «Мы с тобой тоже не идеальны», — попытался возразить я. «Не обязательно концентрироваться на одних лишь недостатках. Этот, как ты его назвал, труп, между прочим, еще и письмо от моей жены. Вот если бы Тавресия исчезла на три месяца, а потом прислала тебе письмо, ты бы сразу к Милой Риму побежал». Тут я заметил, что, пока я читал письмо, Яма сбережно положил Тавреси на свою кровать, а мамашу оставил там, где она и была. Я им даже немного погордился, верно, расставил приоритеты. Я... я засуну его под кровать. Когда я начал пихать труп под кровать, Ямас не выдержал. Он подбежал к выбитому окну, высунулся наружу и блеванул. Мерзко так, просто фу. Снизу кто-то возмущенно заорал, но Ямаса это не остановило. Ну вот и все, если не знать и не заметишь. Я прикрыл зазор между полом и кроватью, краем покрывала. Надо только явить чего-нибудь про стекло наплести. В принципе, я заплачу». Госпожа Калас пришла в себя. Она медленно села на полу. Бледная, с покосившимися очками. Посмотрела на меня, я сидел напротив. Потом на бесчувственную тавреси, на блюющего Ямоса. «Что это было?» Слабым голосом спросила она. «Птица», — категорически заявил я. «А?» «Ну, помните, мы с вами говорили о птицах. Так вот, они тут прям зверски, особенно куропатки. В окна так и ломятся третье стекло за эту неделю. Не верите, спросите Ямоса». «Куропатки, зло!» — просипел Ямас. «Настоящий товарищ все-таки. Респект таким пацанам». Из комнаты я поспешил смыться, пока мамаша Ямаса не пришла в себя окончательно. Разговор о куропатках грозил перейти на межличностные отношения, а у меня в этом плане своих заморочек хватало. Кстати, о заморочках. Мортегар! ко мне по коридору быстрым шагом приближался Милый Рим. У меня есть для тебя задание. Зована в крепости не нашли, я подозреваю, что он в городе, у Тали, но вести туда Кенса не хочу. Девочка нестабильна, мало ли как отреагирует. Отправляйся к ней и приведи сюда зована. Это приказ, сэр, полюбопытствовал я. Милая Рима покоробила. Приказывать мне такое он не мог, потому что сэром не был, а ситуация ничего общего с обучением не имела. Просьба, процедил он сквозь зубы. Ну, я постараюсь, а можно мне Авелу с собой? Нельзя, отрезал Миллерим. Она уже несколько часов разговаривает с матерью. И есть у меня такое чувство, что по окончании разговора там понадобишься еще и ты. Я содрогнулся. Смотреть в глаза госпоже Акади было страшно. Куда лучше взять какой-нибудь захудалый квест и свалить, надеясь, что он займет больше времени, чем планирует Миллерим. Ладно? — Пошел в город, — кивнул я. — Вы сегодня внизу будете? Я труп принесу. — Да, заходи после полуночи, — вздохнул милый Рим. — Оставлю твою дверь незапечатанной.